Я изумлена, почти испугана тем, как мое чувство природы, такое глубоко христианское в фангизмаре, здесь, помимо моей воли, приобретает мифологический оттенок. Хотя тот гнетущий страх, который овладел мною, был еще вполне религиозным. Я все шептала, тот самый лес. Воздух был кристально прозрачен и стояла какая-то странная тишина. Мне уже начинали грезиться то Орфей, то Армида, как вдруг совсем рядом со мной раздалось пение птицы, совершенно непередаваемое, и было в нем столько восторга, столько чистоты, что у меня возникло ощущение, будто вся природа ждала этой песни. сильно бьющимся сердцем я стояла еще некоторое время, прислонившись к дереву, а затем поспешила вернуться, пока никто еще не встал. 26 мая. По-прежнему никаких вестей от Джерома. Если бы он написал мне в Гавр, его письмо непременно уже переслали бы сюда. Только этому дневнику могу доверить я свою тревогу, от которой вот уже целых три дня ничто не может меня отвлечь, ни вчерашняя экскурсия в Бо, ни даже молитва. Сегодня я просто не в состоянии писать ни о чем другом, но, вероятно, никаких других причин и нет у этой странной меланхолии, которая владела мной с самого приезда в Эквив, хотя я чувствую ее настолько глубоко внутри, что мне теперь кажется, будто она укоренилась там уже давно, и что радость, которой я так гордилась, была всего лишь тонким налетом на ней. 27 мая к чему лгать самой себе. Не сердцем, а умом радуюсь я счастью Жюльетты. Я так желала его, что ради него пожертвовала своим собственным счастьем. И вот теперь страдаю, видя, как легко оно ей досталось, и насколько отлично оно от того, каким мы представляли его себе. До чего же все это сложно, если только... Вполне отчетливо слышу я в себе обиженный голос вновь вернувшегося отвратительного эгоизма. Она, дескать, обрела счастье помимо моей жертвы, ей вовсе всей не понадобилась моя жертва, чтобы стать счастливой. И я задаюсь вопросом. Это к тому, в каком тревожном состоянии я нахожусь из-за молчания Жерома. Принесла ли я в самом деле эту жертву в сердце своем? Я чувствую точно какое-то унижение от того, что Господь больше не требует ее от меня. Неужели я оказалась неспособной на жертву? 28 мая. Как оказывается, опасно заниматься анализом причин своей грусти. Я уже привыкаю к этому дневнику. То самое кокетство, которое, как мне казалось, я уже давно в себе победила, неужели оно возобладает здесь? Нет. Пусть не будет этот дневник льстивым зеркалом, перед которым моя душа начнет прихорашиваться. Я пишу вовсе не от нечего делать, как думала сначала, а от того, что мне грустно. Грусть же есть состояние греховное, от которого я уже избавилась, которое я ненавижу, от которого хочу разусложнить свою душу. Этот дневник призван помочь мне вновь достичь счастья в себе самой. Грусть есть усложнение. Не пыталась же я никогда анализировать свое счастье. В фангизмаре я тоже была одинока, еще больше, чем здесь. Почему же я этого не чувствовала? И когда от Джерома приходили письма из Италии, я соглашалась с тем, что он живет без меня, как жил без меня и раньше. Я просто мысленно сопровождала его. Так что его радости... Становились одновременно и моими. А сейчас, сама того не желая, я постоянно зову его. Без него вся эта новизна вокруг только докучает мне. 10 мая надолго прервала дневник, едва успев начать. Родилась малютка Лиза. Многие часы провожу у постели Жюльеты. Нет никакого желания описывать здесь то, о чем я и так пишу Жерому. Я хотела бы избежать этого несносного порока, который свойственен стольким женщинам, писать слишком много. Считай дневник инструментом самосовершенствования. Следует порядочно страниц, заполненных выписками из книг, заметками по ходу чтения и так далее. Затем идет запись, помеченная уже фонгизмаром. 16 июля. Жюльетта счастлива. Она сама это говорит, да и всем видом своим показывает. У меня нет ни права, ни оснований сомневаться в этом. Откуда же возникает у меня, когда я с ней рядом, довольно тягостное ощущение неудовлетворенности?» Вероятно, я воспринимаю это ее блаженство как чересчур обыденное, слишком легко доставшееся, слишком уже точно по мерке, так словно душе в нем тесно, и она задыхается. И я задаюсь вопросом: Счастье ли желаю я? Счастье ли в самом деле, или скорее вечного приближения к счастью? Господи! Убереги меня от такого счастья, которое я смогла бы достичь слишком быстро. Научи меня, как отсрочить, сделать ближе к тебе мое счастье. Дальше немало страниц выдрано, очевидно с описанием нашего мучительного свидания в Гаври. Дневник возобновляется лишь со следующего года. Даты не указаны, но нет сомнений, что писалось это все во время моего пребывания в фонгизмаре. Иногда, слушая его, я ловлю себя на том, что начинаю видеть, как во мне самой рождаются мысли. Он объясняет, открывает меня самой себе. Что была бы я без него? Я существую только вместе с ним. Иногда я просто не знаю, можно ли назвать любовью то, что я испытываю к нему — Настолько обычные описания любви отличаются от того, которое могла бы сделать я. Мне бы хотелось не говорить об этом вообще и любить его, словно бы и не зная, что я его люблю, а больше всего мне бы хотелось, чтобы он не догадывался о моей любви. Из всего того, что предстоит мне без него, я ни в чем больше не вижу радости. Все мои добродетели и достоинства лишь затем и существуют, чтобы нравиться ему, но едва я оказываюсь с ним рядом, как они тускнеют и меркнут. Игра на фортепиано нравилась мне тем, что давала ощущение пусть небольшого, но каждодневного продвижения вперед. Видимо, с этим связано и особое удовольствие, которое я испытываю при чтении книги на иностранном языке. Не то, чтобы я предпочитала какой-либо другой язык своему родному или те из наших писателей, которыми, я восхищаюсь, уступали бы в чем-либо иностранным авторам, но легкое затруднение в проникновении в смысл и в следовании чувству, неосознанная гордость от того, что справляешься с этим все лучше и лучше, добавляют к удовольствию, получаемому умом, Некое труднопередаваемое душевное удовлетворение, обойтись без которого мне, пожалуй, было бы нелегко. Я никогда не соглашусь на то, чтобы застыть в каком угодно, пусть даже самом блаженном состоянии. Радость небесную я представляю себе не как растворение в Боге, а как вечное, не имеющее конца приближение. И если бы не боязнь игры слов, я бы сказала, что заранее отказываюсь от любой радости, за исключением прогрессивной. Сегодня утром мы сидели вдвоем на скамейке у Буковой аллеи, не говоря ни слова и не испытывая потребности в словах. Внезапно он спросил меня, верю ли я в будущую жизнь. А как иначе Жером? — воскликнула я непроизвольно. — Во мне это даже сильнее, чем надежда. Это твердая уверенность. И мне вдруг показалось, будто вся моя вера излилась в этом возгласе. Я просто хотел знать. Он на мгновение запнулся, но затем продолжил. — Ты вела бы себя по-другому, не будь в тебе этой верой. — Как я могу знать? — ответил я и добавила. Ты и сам, как бы того не хотел, не сумел бы поступить иначе, чем вел себя в том случае, когда тобой руководила самая искренняя вера. А ко всему прочему я не полюбила бы тебя другого. Нет, Жером, нет. Добродетель наша стремится не к вознаграждению в будущем, и вообще наша любовь отнюдь не вознаграждение взыскует. Одна мысль которой бы ты ни было награде за труды и муки оскорбительна для благородной души. Да и добродетель для нее вовсе не украшение нет, это форма, в которой является ее красота.